Глава 32. Дисмонд наводнило ужасающее количество проверяющих из Министерства магии. И Нор Мёрфи после первых же сорванных занятий, с которых преподаватели выдёргивали следователей для опросов, вышел из себя и отменил как лекции, так и практические занятия на целую неделю. Поэтому сейчас мы сидели на кафедре артефакторики где узнавали последние сплетни, которые ходили в среде преподавателей. Касались они в основном внутренних дел академии. Так у ростения водوف началась грызня за место заведующего, но поскольку там не нашлось никакого более-менее титулованного и с приличным количеством научных публикаций, ректор раздумывал не пригласить ли кого-нибудь со стороны, а то то уж пусть выращивает себе смену. «Все-таки леди Галлахер была очень неоднозначной личностью», вздохнула и Нора Карр после рассказа. Как специалист она была выше всяческих похвал, но... «Человек очень тяжелый. Вот и получилось, что заменить ее сейчас некому. Рядом с ней мало кто мог удержаться надолго». «Вот и племянница не смогла», — неловко пошутила Линда. И Нора Карр посмотрела укоризненно. «Не надо так говорить». Леди Галохер очень любила леди Элот и всячески её поддерживала. Даже как оказалось тайком, выделила участки для экспериментов, хотя знала о запрете практики для леди Элот. Кафедра растений и водوف небольшая, и работающие там удовлетворяли свои потребности теплицами. Поэтому опытный полигон оказался полностью в распоряжении леди Галохер, которая считала леди Элот очень талантливой И помнится, даже при мне как-то сетовала, что-то выбрала не тот род деятельности. Я грешным делом подумала про поэзию. Тут заведующая скривилась, то ли она не любила поэзию вообще, то ли имела счастье услышать произведение конкретно леди Элёт. Но Хелена наверняка имела в виду направленность в магической науке. Как жаль, что я это поняла слишком поздно. Иначе непременно попыталась бы повлиять Так получается, артефакты вы делали для леди Эльот, а не для леди Галыхер. После моего вопроса Инора Кар покраснела и возмущённо выдала: "Я бы никогда не стала что-то делать для леди Эльот, особенно такие неоднозначные артефакты. Я и леди Галыхер отговаривала, но она сказала, что они планируют доращивать до больших размеров". а в мелкие собирается встраивать исключительно для их безопасности. И да, я видела эти саженцы. Специально ходила смотреть. Они были совсем безобидные. Судя по размерам, которые показал и Нора Кар, те мелкие растения, которые получились от ветки папиной яблони, можно было уничтожить щелчком пальцев. Но леди Эллиот это не устраивала, поэтому она решила скрестить с мантикорой, а для такого гибрида уже непременно требовался управляющий артефакт. Без него кустоичевая к магии растения могло много бед натворить и творило, когда леди Элиот выгуливала своих подорожших питомцев на улицах Дисмонда по ночам. Кстати, их было всего 3. Тех, кто был признан удачными, двум леди Элиот пожертвовала, о чём не очень-то и пожалела, поскольку те два куста не могли сворачиваться в подобие собаки. а только в шарообразный куст. И вообще, почему я должна перед вами отчитываться и на Рита Болдуин? Вы и без того наверняка знаете куда больше, чем я. Упрек был необоснованным. Рассела я со вчера не видела. Да и вчера он вовсе не порадовался тому, что я не пострадала. И как только обездвижила леди Эллиот, которая при его появлении вовсе не порадовалась нечаянному спасению, а попыталась наколдовать что-то, сразу повернулся ко мне и возмущенно сказал. — Сильвия, я перед отъездом о чем вас просил? Неужели сложно было никуда не лезть? — Но я переживала, что использовали папины яблони, и хотела проверить. Вы же понимаете, что его репутация могла пострадать. — О да, его репутация куда важнее в вашей жизни. Вот бы он порадовался над вашим Болу с единым трупом, что его никто не подозревает в неблаговидных действиях. Он взял меня за плечи и тряхнул так, что у меня зубы лязгнули. Сильвия, это вовсе не шутки. Вы могли умереть, и ваши друзья тоже могли умереть. Он снял обездвиживающее заклинание с Майлза, и тот сразу посчитал нужным вмешаться в наш почти семейный разговор. Нас не так-то просто убить, Нордболдун. Некоторых жизнь ничему не учит. Словно не он только что стоял беспомощной статуей, и вместо благодарности спасителю начал сразу показывать, какой он герой. Съели бы меня или нет, неизвестно, а вот его наверняка. Я попыталась взглядом дать понять, что думаю, но Майлс меня словно не замечал. Неужели? сухо ответил Рассел. Считаете, что я рано вмешался и вы прекрасно разобрались бы без меня с Кустом. Может быть, он добавил бы что-то ещё, но тут внезапно это место стало очень оживлённым и шумным. Сначала появились два незнакомых инора, которые коротко переговорили с Расселом и вызвали ещё толпу. И вот тогда начался сущий дурдом. Наконец, обратили внимание на леди Элёт. которая валялась на земле и единственная, что могла, вращать глазами, и то скорее жалобно, чем грозно. На нее нацепили антимагические браслеты и куда-то уволокли, подобрав все лоскутки ее когда-то шикарного одеяния. Частицы монстра, взорванного заклинанием Рассела, а не моим, как мне поначалу показалось, тоже начали собирать с огромной тщательностью. Несколько иноров направились к одиноко стоящему строению, но нашли ли они там что-то или нет, узнать не получилось. Про нас наконец вспомнили и попросили пройти в отделение сыска, в котором следователи из Министерства магии заняли несколько кабинетов. Нас допрашивали по отдельности и вместе, и оставалось только удивляться, что тайна Биатрис так и осталась тайной, потому что по остальному из нас вытащили всё, что смогли. и даже то, о чем мы не подозревали. Рассел в коридорах не показывался, хотя от его инкогнито наверняка уже ничего не осталось. Вряд ли никто не заметил, что задержание проходило с его участием, и что именно он вызвал специалистов из Министерства магии, тоже не прошло незамеченным. Но он то ли был слишком занят, то ли просто не хотел меня видеть. И хотя и Нора Кар уверена, что я знаю больше ее, Сама я даже начала сомневаться, что моя помолвка ещё в силе. Очень уж злым расыл выглядел, когда меня тряс. Тем временем Инора Кар потёрла лоб, успокоилась от этого простого действия и опять улыбнулась. Правда, улыбка получилась у неё несколько вымученной и совсем не такой милой, как обычно. А знаете что, Инорит, сказала она внезапно. Давайте-ка я по примеру Иноры Мёрфи объявлю вам отпуск. Оплачиваемый, разумеется. Всё равно толку сейчас от этой работы нет. Для артефакторов нужна ясная голова, а она у нас сейчас забита чем угодно, только не тем, чем нужно. До конца недели, чтобы я вас тут не видела. Последнее предложение, она сказала так, что я заподозрила, ей просто не хочется отвечать на неудобные вопросы. Как никак выяснилось, что использовались её артефакты, пусть даже она их делала для леди Галахер, но с начальством не спорят, поэтому трудовой энтузиазм проявлять мы не стали и послушно ушли. Ни занятий, ни работы, зато образовалось незапланированное свободное время, которое нужно было потратить с толком. Сходить, что ли, Биатрис проведать, протянула Линда. С неё же всё началось. Биатрис или Майлз? Он разве там сегодня дежурит? Показательно удивилась она. Биатрис, разумеется. Пойдёшь со мной? Моя компания ей точно не требовалась, как не требовалось и напоминание о том, что из себя представляет одногруппник. Поэтому я покрутила головой и сказала: "Я домой поеду. Папа наверняка волнуется. Успокою его". И ощутила какую-то опустошённость. Казалось бы, всё или почти всё выяснилось. Но нам никто ничего не торопился объяснять, а все так или иначе замешанные лица не появлялись даже на горизонте. Линда кивнула, задержала взгляд на обручальном браслете, который я почему-то трогала, не переставая, но сказала совсем не то, что я ожидала. А Уэпстер носа на улицу не показывает. Лестер говорит, что в их доме вообще никого не принимают. Неужели Уэпстер отказалась разговаривать со своей ближайшей подругой? Или они внезапно перестали быть подругами? Линда хихикнула. Наверное, не перестали, но дружба отложилась на неопределённый срок. И о том, что Уэбстеры замешаны, раз они внезапно стали затворниками, следствие выяснит, мрачно ответила я, если уже не выяснила. Разбежались мы быстро. Линда отправилась в зверинец, я искать того, кто отвезёт меня домой. Извозчику удалось найти без труда. И вскоре я ехала к папе и яблоням, совсем не агрессивным и потому особенно милым. По дороге я размышляла, как же оказался прав папа, уничтожая все неудачные экземпляры, и что, занимаясь растениями, нужно непременно отслеживать, чтобы даже часть плодов твоего труда не попала к конкурентам. А то леди Галухер из уважения к моему отцу решила заиметь пару хищных яблонь. А леди Эллиот продолжила ее деятельность и создала монструозную Лиззи, которая, с одной стороны, была результатом серьезных исследований, а с другой, лучше бы такую магию прикладывали бы к чему-нибудь мирному. Ведь куста собаки могли быть не агрессивными, а это прекрасный компаньон, наверное. Потому что интеллект будет чем-то средним между мантикорой и яблоней, Поэтому питомцы будут маленькие, но тупенькие. С другой стороны, если они будут мелкими, особого интеллекта от них и не потребуется. Я заёрзала на сиденье. Да это же настоящий прорыв. Маленькие симпатичные зверюшки, которые растут на газоне. Вовремя поливай и давай нужные подкормки, и вот у тебя уже прекрасный компаньон. И почему мне раньше в голову не пришла такая мысль? Да потому что думала я только о яблонях. А ведь можно использовать и другие растения, чтобы там папа не думал по этому поводу. Для него моя идея покажется настоящим светотатством. Я вытащила тетрать из сумки и начала набрасывать примерный вектор изменений. Работы, конечно, предстоит много. Растения это вам не мушки с коротким жизненным циклом. Первые результаты будут только через несколько лет. Значит, нужно выяснить, какие кусты самые миниатюрные. А для животной части взять. Тут я серьёзно задумалась. Защита от магии для домашнего питомца совершенно не нужна. Агрессивность тоже. Взять кровь от кого-то отравядного, помню. Впрочем, будет ещё время обдумать этот вопрос. У папы даже литературы подходящей не найдётся. Разве что статьи в вестнике посмотреть. Но статьи совершенно не то, что нужно. Хоть разворачивайся и возвращайся. Я Огляделась и обнаружила, что уже почти доехала. Это меня отрезвило. Что-то можно найти и дома. В частности, папины записи о том, в результате чего яблоня стала бегать. Да и ехала я, чтобы узнать, как у него дела после того, как выяснилось, что его яблоня была взята за основу монстра Элиот. Но выяснять пришлось у Долли, поскольку папа опять заперся в лаборатории. а она выбежала на улицу, лишь только экипаж подъехал. «С самого утра там торчит!» – пожаловалась горничная. «Только на обед и выходил. Разве это дело?» «Не дело», – согласилась я. «Так он еще и щиты все поставил, говорит, чтобы не разбежались». «Кто не разбежался?» – похолодела я. «Идеи?» – чуть удивленно ответила Долли. Он так и сказал, мол, Если отвлекают, идеи сразу разбегаются и их потом не поймать. И она немного успокоилась, но ненадолго. А вы, Нарита-пади, а яблоньих подумали, хихикнула Долли. Нет, Инор Болдуин новых бегущих не завёл, но это и к лучшему. Она понизила голос. Следователь к нему приезжал, кансультировался. Послагам выговорила она. а так бы не консультироваться приезжал, а арестовывать. В дом мы так не зашли, разговаривали на пороге. Но уж больно тема была интересной. А к папе я сейчас всё равно не попаду. Да за что арестовывать? Да за то же, за что и леди Элиот. Кому понравится, когда создают агрессивного неуправляемого монстра? Я промолчала, хотя прекрасно помнила, что неуправляемым монстром сделало попадание моего заклинания, но Долли в собеседнике не особенно нуждалась. Вот и я говорю никому. И ж ты, мечта у неё была создать идеального охранника. А что люди при создании пострадали, так это мелочи. Она призналась, заинтересовалась я, уверенная, что уж Долли точно в курсе, что случилось. Разумеется, Гордо ответила та, словно лично допрашивала преступницу. Разве у наших менталистов можно не признаться? Сначала-то она на мелких животных тестировала, проверяла скорость реакции и всё такое, потом решила на людях. Скорость и качество уничтожения проверить, представляете? Не представляю, честно ответила я. Говорит, непременно надо было на людях проверять, иначе не тот результат. И заказчик останется недоволен. Какой ещё заказчик? Кто ж такой себе заводить будет? Лорд-наместник хотел, огоршила меня Долли, говорит, что подробностей опытов не знал, но результатом заинтересовался, потому что в последнее время ему угрожали. Она хихикнула и сообщила. Тоже сама Элиот старалась, необычайная изобретательная особа. А свою тётю она за что убила? спросила я. в уверенности, что непременно услышу ответ на этот вопрос. Как за что? удивилась Долли. Леди Галыхер начала что-то подозревать, леди Элёд же хотела всё на неё свалить, когда пошли слухи о пропавших людях, мол, пыталась навести уликами на бывшего жениха из Мести, представляете? Но сыск тётушку арестовывать не торопился, хотя у леди Элёд уже был разработан план. по своему временному устранению родственницы. И тут леди Галахир обнаруживает, на что пошли заказанные артефакты и решает пойти в сыск сама. Не сходится, заметила я. От предыдущих жертв ничего не осталось, а леди Галахир даже смогли опознать. Тю, протянула Долли. Прежние жертвы этой эльот ничего не завещали, а состояние тёти должно было достаться племяннице в полном размере. Но для этого нужен был труп. Вас бы тоже не нашли и Нарита, если бы у неё всё получилось. А мы-то ей чем не угодили? Как чем? Свидетели не нужные, пояснила Долли. Она ж пришла всё зачищать после смерти тёти и пару лик подбросить. А тут вы стоите на её пути и можете стать ненужными свидетелями. Разве ж такое прощают? Разумеется, не прощают. Вы так хорошо всё по полочкам разложили. Раздался за спиной голос Расло. Долли, вы точно не имеете отношения к нашему сыску? Скажете тоже, польщённо хихикнула она. Выдумщик вы, Норболдуин. Вы же будете у нас ужинать? Схожу на кухню, предупрежу. Она стрелой метнулась в дом, оставив меня наедине с Раслом. Ну да, по её мнению, Мне здесь ничего не угрожает. И стоим мы перед домом, а не в саду. И яблонь поблизости нет. Ни цветущих, ни плодоносящих. И что мне с вами делать, Сильвия?» Сурово спросил Рассел. Так сурово, что у меня опять появились подозрения по поводу собственной помолвки. «Как что?» — ответила я, решив, что терять больше нечего. «Любить и всячески поддерживать». По первому пункту согласен, а вот второй вызывает опасения. Вы зачем полезли на эту экспериментальную площадку? Так получилось, смущённо ответила я. Но если бы не мы, то, эльёто, уничтожило бы все улики. Разве не так? Все улики она таскала с собой, и они чуть не уничтожили вас, Сильвия. Он опять взял меня за плечи, но трясти не стал, просто чуть дрёжал. Всё это время мне не даёт покоя один вопрос. А если бы я не успел? Ну так успели же, возразил я. Разве вы могли не успеть? Мог, если бы пару минут позже вернулся из Турана. Да мы почти справились с этой Лизи, оптимистично сказала я. Заклинание глажки ей уже не понравилось, а у меня на подходе было ещё заклинание экстренной сушки, оно бы наверняка подействовало. Неудачно вышло, что там была химера с мантикорой, но я для себя решила: никаких мантикор и никаких яблонь. Правильное решение. Согласился Рассел, но не успел успокоиться в достаточной степени, как я продолжила, потому что для моей идеи ни то, ни другое не подходит, а потом выложила ему всё, что мне пришло в голову по дороге. Рассел сначала попытался отговорить Потом предложил несколько компромиссных вариантов, намекая, что ему моя работа с артефактами нравилась куда больше, но я напомнила, кто мой отец и что работа с растениями у меня в крови. Поэтому на лице жениха вскоре появилось принятие неизбежного. Только если совсем маленькие. Почти согласился он. Крошечные, уверила я. Вот так усиньки. и даже пальцы свела, показав какого размера будут саженцы. О том, что растениям свойственно вырастать, я напоминать не стала. К чему омрачать нашу семейную жизнь, которая ещё даже не начиналась? Не так ли? Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.